Глава 21. Что значит быть зелёным? 14 год, второй месяц. Врачи разрешили шае лететь, и она с комфортом устроилась в бизнес-классе. Но тем не менее одиннадцать с половиной часов полета до Порт-Масси и в лучшие времена не приносили удовольствия, а сейчас она вдобавок была беременна. Но избежать поездки Было никак нельзя. Через несколько месяцев она вообще не сможет летать через Аморический океан, и перед этим нужно разобраться с делами. Шая часто пила воду и каждый час ходила в туалет и разминала ноги, прогуливаясь по салону. Благодарение богам, тошнота и истощение первого триместра остались в прошлом. Она завидовала сидящему рядом Хамету Машону, облаку клана. Он привык летать через океан и совершенно не страдал. Первые два часа он продуктивно работал, читая письма и делая заметки, потом пролистал новости порт Портмасси и благополучно проспал оставшееся время. Когда они прибыли в Портмасси, шай попа ёжилась от холода. Ее потряс грязный снег, лежащий на обочинах. Белёсый зимний свет колол глаза. Они вышли из аэропорта Кутаясь в пальто и шарфы, их встретил лично Тирун Бин, старший барышник в Испении, на машине с водителем. Поприветствовав их, он воскликнул: "Колдзен, почему же вы не привезли с собой жанлунскую погоду?" В машине Тирун на полную мощность включил обогреватель, а когда водитель резко вырулил к выезду перед бешено сигналищами таксистами, выкрикнул в окно на испенском несколько ругательств как будто прожил в порт портмассе всю жизнь. Тирон был весьма эмоциональным человеком, но похоже в Испании это пошло ему на пользу. За 8 лет он расширил бизнес клана в стране. Однако решил, что в 35 лет пора подыскать себе жену и завести детей. Поэтому он попросил о возвращении на Кикон весной, и клан начал искать ему замену. Шая уже с нетерпением ждала его появления в Жанлуне. Ведь Виттирон был одним из самых светлых умов, с которыми ей приходилось иметь дело. Он мог поглотить огромный объем информации и найти решение, прежде чем остальные успеют даже задать вопрос. Тирон обернулся через плечо. "Калдзен, я подготовил все, о чем мы говорили. Встреча назначена на завтра. На сегодняшний вечер я зарезервировал зал в ресторане недалеко от отеля. Если вы не возражаете, персонал нашего офиса в Портмассе Был бы рад провести время с Шелестом. Шая предпочла бы заказать ужин в номер и лечь спать пораньше, но приняла приглашение Тируна. В качестве облака Хами с удовольствием координировал международный бизнес равнинных и часто перемещался между отделениями в Жанлуне, Портмассе, небольшим офисом в Водомонте, а теперь еще Хитаком в Туне. Но немаловажно, чтобы Шелест появлялась в них лично и барышники А здесь они назывались референтами, видели, насколько Коулы ценят результат их работы. Приехав в отель, Шая позвонила домой, хотя в Жанлу было уже за полночь, и заверила Вуна, что добралась благополучно, зная, что иначе он не уснет. Вон не хотел, чтобы она ехала, даже в сопровождении Хами, и вопреки уверениям Андана, что риска для здоровья нет. У Ки, первой жены Вуна, Несколько раз были выкидыши, и он боялся, что и у Шаи что-то пойдет не так. Уже много лет Шай полагалась на стойкий оптимизм своей бывшей тени. Теперь он оказался в странной для него роли беспокойного мужа. Но поскольку он никак не мог отказаться от давней привычки выполнять обязанности ее помощника, Шай удалось уговорить Вуна остаться дома и заниматься делами в ее отсутствии. После гибели Луто на должности тени побывали еще два человека, но Вон все равно принимал самые важные решения от ее имени, когда возникала такая необходимость. Временами Шайе по-прежнему просыпалась рядом с мужем в легком изумлении. Они были женаты меньше времени, чем работали вместе. И хотя они больше не работали в офисе на глазах друг у друга, все равно изредка возникали напряженные моменты. Однажды Шайе смутила Вона спросив: "Ты же знаешь, что можешь целовать меня без разрешения, когда мы не на работе, правда?" Он не единожды сердито напоминал ей: "Нельзя вот так завершать спор. В нашем доме я не отчитываюсь перед тобой, как перед шелестом». По утверждению Ивона, его не смущало, что никто не называет Шаи по фамилии мужа, продолжая обращаться к ней Коулдзен, как и прежде. Однако женить бы на женщине из семьи Коулв Да ещё при таких скандальных обстоятельствах не просто далась такому сдержанному человеку, как Вун Попидонва. Всего в четырех кварталах от офиса на острове Джонса есть специализированная клиника Киконской медицины, напомнил он по телефону. Два врача прошли подготовку на Киконе. Я позвонил, чтобы получить подтверждение. У тебя есть адрес и телефон? Да, папи, заверил его шае. Анден мне уже рассказал. Не волнуйся. Беременность оказалась утомительной, хотя пока что протекала без осложнений, но приятно было знать, что можно легально получить квалифицированную медицинскую помощь от зеленой кости, если потребуется. Шая не ожидала, что в 40 лет забеременеет, и сама была удивлена. Хотя она любила племянников и племянницу, но считала, что не годится на роль матери. Она сомневалась, что решилась бы завести ребенка Если бы не Вун, который был так счастлив от перспективы наконец-то стать отцом. Когда Тирун вернется на Кикон, тебе нужно взять отпуск, сказал Вун. Давай обсудим это позже, предложила Шая. Как прошла встреча с испенским послом? Ей удалось отвлечь мужа разговором о работе, а потом завершить звонок, чтобы Вун мог пойти спать. Сидя у окна и глядя на зимний пейзаж, Она потирала слегка раздавшийся живот в надежде почувствовать легкое биение, движение ребенка. Иногда она вспоминала первую беременность, окончившуюся абортом и Таумару, который так любил своих племянниц, но никогда уже не заведет собственных детей, ни с Шая, ни с кем-либо ещё, потому что она его казнила. В такие моменты Шая с холодным ужасом понимала, что не заслужило этого ребенка. и случится нечто ужасное, как воздаяние жестокой судьбы. Однажды она поделилась своими страхами с невесткой. Совсем не суеверная Вен фыркнула: "Когда это в жизни все получали по заслугам, как в кино? Страх не в твоем характере, но любая будущая мать немного боится. Это вполне естественные чувства. Шайе подумала, что это не совсем так. Страх ей знаком, Кто еще в семье регулярно молится богам? Самые искренние молитвы вдохновляются страхом. Ужин устроили в кеконском ресторане с репутацией самого аутентичного в Портмассе, не считая нескольких популярных испанских блюд в меню, таких как тосты с копченой свининой и салат с жареными креветками. Еда была на удивление вкусной, намного лучше, чем та, которая питалась Шайе 15 лет назад. Когда отъехалась в Винтоне. она с удовольствием поговорила с переехавшими сюда киконцами и местным персоналом, и все же ушла пораньше, чтобы как следует выспаться. На следующее утро, довольно поздно, они с Ками пошли в офис клана. Торговое сотрудничество с киконом, гласила латунная табличка на двери и на панели из черного стекла в вестибюле здания. Недавно офис снова расширился. И теперь занимал весь 12-й этаж небоскреба на Пакер-авеню. Место было лишь чуть скромнее, но почти ничем не хуже небоскреба на Корабельной улице в Жанлуне, и не шло ни в какое сравнение с тесным и неказистым офисным зданием, в котором изначально располагалось испанское отделение, когда Хами впервые прибыл в страну. Когда они вошли в полный рабочий суеты офис с трезвонящими телефонами, Шёлконьем пишущих машинок и разговорами на киконском и испенском Шая заметила написанную на лице Хами грубоватую радость. Успех равнинных за рубежом был его личным вкладом в общее дело клана. Но этот успех был еще хрупким и уязвимым. Ригли Холлина и других руководителей рекламного агентства «ВБХ Фокус Шая приняла в главном конференц-зале. Она пожала им руки, представила Хами и и сказала по-испенски: Я рада встретиться с вами лично, господин Холлин. Мой брат, доктор Эмери Анден, рассказал, как умело и твердо вы проводили кампанию за легализацию биоэнергетического нефрита для медицинских целей. Результаты говорят сами за себя. Я тоже с нетерпением ждал встречи с вами, госпожа Колдзен, ответил Холлин. Удивив ее правильным суффиксом и киконским приветствием, он прикоснулся с сомкнутыми ладонями к Албу. Но потом она вспомнила, что жена Холена Киконка, ВБХ Фокус, международное агентство, и мы рады работать с иностранными клиентами. Шаи жестом пригласила гостей за стол. Хами и Тирун, перенявшие испенский стиль ведения дел, сели рядом с ней. Полагаю, вы уже в курсе, Для чего нам понадобились ваши услуги, сказала Шая. Холлин немедленно кивнул, открыл папку и начал вынимать из нее бумаги. Легализация биоэнергетического нефрита в медицинских целях сделала его более приемлемым в глазах широкой публики, но вы не забьете мяч без решающего рывка. Несмотря на одержанную Анданом победу, медицинское общество Испании по-прежнему выступало против нефритовой медицины и пока не было никаких подвижек в сторону полной отмены запрета. Холлин протянул ей графики и результаты опросов. Предварительные исследования показали, что население по-прежнему считает биоэнергетический нефрит опасным, неестественным и даже богопротивным. И эти взгляды подкрепляются предрассудками в отношении кеконцев, а также бывших военных, использовавших нефрит которым из-за этого тяжело влиться в мирную жизнь. Холин разложил на столе несколько фотографий. На них был запечатлен рудник с тощими рабочими, копающимися в груди камней, разбомбленные дома в раздираемой войной Ортоко и полицейские фотографии главарей баруканских банд. Сейчас именно это ассоциируется у испанцев с нефритом. Холин выложил вторую партию фотографий. Но что если мы заменим их На эти образы шае увидела разговаривающего с матерью и ребенком синего ангела с испенским флагом, кеконского врача с нефритовым браслетом и группу детей, тренирующихся в академии. И тут поняла, что это фотография с рекламного плаката, призывающего кеконцев из-за рубежа на тренировочную программу академии. Мы продаем не лимонад или автомобили, скептически отозвался Хами. Обычным людям нефрит не нужен, они не станут его покупать. Трудно будет изменить их точку зрения, не предлагая взамен чего-то весомого. Именно поэтому это вдохновляющая задача, воскликнул один из партнеров Холлина, крепко сбитый мужчина с веснушками по фамилии Бернет. Комплексная и детальная маркетинговая компания, нацеленная на изменение точки зрения широкой публики на продукт, который нельзя купить. Не уверен, что какое-либо рекламное агентство уже занималось подобным. Мы считаем ключевой стратегией связь биоэнергетического нефрита с позитивными общественными ценностями, в особенности с теми, которыми уже восхищаются из пенцев киконской культуре: дисциплина, чувство долгой и чести, сила и защита слабых, сказал третий партнер, темнокожий мужчина по имени Уолфорд. Люди Готовы будут принять нефрит, если в нашей стране он будет выглядеть столь же приемлемым, как и в вашей. Шайя удивила подлинная страсть, прозвучавшая в словах иностранца. Она взяла фотографию подростков из академии. Те стояли в шеренге, одетые в тренировочную форму и внимательно смотрели, как инструктор с помощником показывают упражнения по отражению. Нефрит, часть киконской культуры, Он присутствует в наших мифах, в истории, в образе жизни, сказала она, размышляя вслух и коснулась браслета на запястье. Быть зеленым важнее, чем достичь успехов в карьере. Возможно ли, чтобы это понял иностранец? настранец? Холлин взял черный маркер и начал писать на фотографии синего ангела с испенским флагом, обводя слова в кружок: Воин, честь, «Зеленый» патриот. Биоэнергетический нефрит известен в истории кекона на протяжении нескольких тысяч лет. Испение совсем другое дело. То есть мы должны определить, что значит нефрит. Мы не самое большое рекламное агентство в стране, заметил Ольфред. Но учитывая опыт Ригли и его вовлеченность в это дело, вы получите максимум отдачи. Шаев всегда ценил его спенцах энтузиазм наемных работников Создавалось впечатление, что три иностранца, привлеченных профессиональным вызовом и прибыльным многолетним контрактом с богатым международным клиентом, готовы были опуститься на колени и принести клятву равнинному клану. Впрочем, в этом они не особо отличаются от фонарщиков, язвительно подумала Шая. Шая поблагодарила руководителей выбоха фокус И сказала, что просмотрит дополнительные материалы, которые они представили, и вскоре с ними свяжется. Когда Испенцы ушли, она повернулась к облаку и старшему барышнику. "Похоже, мы зазря потратим кучу денег", со вздохом признал Тирон. "Но за много лет наши попытки получить в Испенье больше политического влияния не увенчались успехом". Хамидзен волновался насчет предстоящих затрат и огромного риска для нашего Испенского бизнеса еще восемь лет назад. Когда я впервые сюда приехал, а теперь во время вялотекущей войны причин для беспокойства стало только больше. Хами кивнул. Закон о медицинской легализации получил поддержку только благодаря кампании по завоёвыванию симпатий широкой публики. Возможно, новая кампания займет много времени, но уменьшит расхвые предрассудки и заложит основу для полного снятия запрета. Тогда нужно это сделать сказала Шая. Пусть этим займется тот, кто заступит на должность тируна. Хамидзен, вы как облако тоже подключаетесь. Оба кивнули. Шая положила руку на живот. Ее ребенок родится уже в новом мире, в котором и спенское рекламное агентство определяет значение нефрита. Годится ли такой мир для воспитания зеленой кости? Но какой уж есть. По крайней мере, она позаботится о том, чтобы равнинные тоже приложили руку к созданию этого мира. "Колдзен", сказал Тирон. "Нам стоит еще обсудить новости из Ресвиля". Старший барышник бросил на стол последний выпуск Ресвильской газеты. Она была открыта на статье, в которой говорилось, что открытие казино "Пески иллюзий" снова откладывается из-за неожиданных трудностей с наймом подрядчиков и дорогостоящего простоя. Прочитав статью, Хами фыркнул, Наверное, горные вне себя. Хорошо, что Джон Рэми на нашей стороне. Казино Пески иллюзий было не единственным предприятием горных в Ресвилле, которое в последнее время испытывало трудности. У нескольких игорных домов и магазинов возникли загадочные проблемы, или они стали жертвами ограблений и поджогов. Горные изо всех сил защищали свою собственность и наносили ответные удары. Хотя бойцов в Испении у них было немного. Тиконским и шатарским бойцам приходилось не просто в городе вроде Ресвиля, где тысячи местных бандитов ненавидели друг друга, но еще больше ненавидели чужаков. Зоян Нюже Тай надправил Джонни Реми груз нефрита, но тот попросил равнинных полмиллиона талеров для покупки оружия и взятки местным чиновникам, сказал Терун. Деньги должны передать наличными люди Штыря. Но сначала переправить в страну через подставные компании равнинных. Происходящее в ресвели низким образом не должно быть связано с деловой стороной клана, твердо заявил Хами. Реме бандит, даже если его преступления идут нам на пользу. Риск незначительный, но следует тщательно заметать следы, Тирун написал несколько строк в своем блокноте. Однако год для клана будет очень затратный. Хами и Тирун, Посмотрели на Шеллисто, ожидая ее финального вердикта. В тот же день она одобрила компанию по публичному освещению положительных сторон нефрита и перевела деньги из секретных фондов Ресвильскому бандиту. Руководство кланом «Зеленых костей в Испении – непростая задача, полная противоречий. Такова цена за работу на чужой территории и в чужой культуре, если опираться на посредников и союзников или воюя чужими руками. Переведите деньги, велела она быстро и незаметно.